Глава 30. Крис Рейс. Меня вышвырнуло из воронки в паре метров от каменистой поверхности. Я успел сгруппироваться, но не избежать удара. По телу предсказуемо разлилась боль. Мгновенная регенерация будто и вовсе не сработала. Хотя, если рядом находится Кадур, его сила, сдаётся, могла заблокировать и эту грань дара. Нужно быть осторожнее некуда в любом случае, а уж если ты стал на время обычным человеком, без вариантов. Едва рассеялась пыль, я уже стоял на ногах, оглядывая неизвестную местность. Если не считать скалы редкой низкой растительности, вокруг было пусто. Где Рашхан? Акадур? Как там моя Миранда? Всё ли с ней в порядке? Это вопросы, на которые у меня не было ответов. Я сделал несколько глубоких вдохов, привычно заставил эмоции уйти на задний план, не давая взять надо мной верх. И только потом щёлкнул полиару. Через секунду осознавая, что он не работает. Вот же бездна. Зацепился взглядом за руку, которую оцарапал камень, и на которой так и осталась рана. Сосредоточился, прислушиваясь к силе, которая отзывала сейчас слабо и неохотно. Ощущалась далёким эхом. На внезапный свист в воздухе тело среагировало быстрее разума. Я упал на землю, рывком перекатился за скалу и замер. В полуметре от меня от камня отлетели и осыпались пули. Рука потянулась к поясу, где всегда крепился бластер, не нашла его. Ситуация хуже некуда. Дар едва ощущается, а оружия нет. Можно, конечно, подобраться к Кадуру и вступить в рукопашную схватку. Я просчитал этот вариант и сразу же откинул его. Моё мастерство против умелого бойца с оружием, даже если не использую силу, победит. Это я не раз проверял. Но что на уме у этого сумасшедшего, как и возможности его способностей, я не знал. Бессмысленный в данном случае риск. Значит, сейчас мне придётся остаться в укрытии, пока не прощупаю слабые стороны Кадура. Я бесшумно передвинулся, выглядывая в крошечный просвет. Кадур, лицо которого теперь с трудом узнавалось, стоял в десятке метров от меня. Но моего присутствия явно не чувствовал, это было на руку. «Выбирайся, Крис Рейс». Против меня у тебя нет шансов. Ты уже проиграл, даже не начиная битву. Выбирайся, и твоя смерть будет быстрой. Я всё же умею ценить смелость». Я промолчал, лишь отметил, что Кадур весьма самоуверен. А с одарёнными будто и вовсе не знаком. Не умеем мы сдаваться, всегда идём до конца. Это врождённая черта характера. Прошкан так отправился мстить за смерть родителей а я. Я просто обещал моей кореглазой вернуться. Мысли о Миранде обожгли душу. Я прогнал их прочь, напоминая, что думать о близких сейчас нельзя. Я должен сосредоточиться только на предстоящем бое. «Или ты хочешь поиграть со мной в прятки?» Поинтересовался враг так, словно надеялся, что допущу ошибку и себя выдам. «Думай же, Крис, думай. На любую силу найдётся то, что способно её остановить». «Иначе быть не может». Сумасшедший хохот Кадура, появившегося из-за скалы, разлетелся по воздуху, создавая странное эхо. Не выпуская врага из вида, я ещё немного переместился, обыскивая костюм на любой предмет, который сгодится в качестве оружия. Безрезультатно. Исчезло куда-то даже всё запасное. Наверное, щелчки в воронке, которая выбросила меня сюда, уничтожили его. Других объяснений у меня не имелось. Я сжал кулак, пытаясь собрать хоть немного силы, но тщетно. «Здесь, в этом месте, где лежат остатки метеорита, мой приобретённый дар особенно силён. А вот у любого одарённого сходит на нет», — заявил Кадур, словно читая мои мысли. И ударил энергетической волной. Я ушёл от атаки, снова прислушиваясь к отголоскам скал. Второй удар был мощнее, но не достиг цели. Энергия прошла по касательной. Кадур промазал, а это значит, с он не справляется. Не может её удержать. Если потеряет над ней контроль, я смогу к нему подобраться. Вот он, мой шанс. Только двух атак мало, чтобы определить наверняка. Необходима хотя бы ещё одна. Сейчас я не имею права даже на малейшую ошибку. Спровоцировать его или подождать? С его характером долго он не удержится, а у меня будет время просчитать тактику. «Даже жаль, что все пули моём бластере закончились. По большей части ушли на твоего брата перед перемещением сюда». Спокойно сказал он. «Что?» Глубокий вдох я в который раз не позволил мыслям и эмоциям накрыть меня. Спасибо многочисленным тренировкам. «Ну да ничего, справлюсь с тобой, а потом разыщу нашего знаменитого адмирала». В голосе Кадура звучала непоколебимая уверенность, что всё так и будет. Но уж нет, этого я не допущу. Очередная энергетическая волна в этот раз разнесла скалу рядом со мной, подтверждая мою недавнюю теорию о слабом контроле силы. «Впрочем, могу оставить тебя в живых, Крис Рейс», — сказал Кадур. Его глаза налились чернотой. «Тебе и всего-то и стоит, лишь отказаться от дара. Я даже подскажу способ. Болезненный, конечно». В большинстве вариантов со смертельным исходом, но шанс выжить всегда остаётся. Безумец, невозможно погасить в себе проснувшиеся гены. Тебя ведь всё равно теперь ждёт смерть. Но это ещё вопрос спорный. Все одарённые угрозы для общества. Очередной удар в скалу мимо цели. И никто никогда, сколько бы стороней вы ни прилагали, не станет считать вас героями. Не бросится помогать вытаскивать из беды. Хоть до последнего вздоха защищайте людей. Я точно знаю, о чём говорю. Никто не помог моей жене во время родов, когда её дар сделал скачок до третьего уровня. И за считанные минуты свёл её с ума. Никто не рискнул к нам даже подойти. И мне лично пришлось вколоть ей яд в сердце. Едва родился сын. Если бы я только знал, что она смогла передать этот поганый ген и ему. Позвоночник на мгновение пронзил волна ужаса. Ничего, я убил их всех. Всех, кто не помог, всех. Только ради этого стоило использовать силу метеорита. А теперь уничтожу я одаренных всех уровней и очищая планету от этой заразы. Не оставлю никого, в ком могут проснуться гены, способные привести к смерти. Никого. Дикий безумный хохот заполнил воздух. Но я не позволил ни ему, ни словам Кадуры вывести меня из состояния сосредоточенности. Пробраться к врагу я уже могу, но это только половина задачи. А вот справиться с ним. С тем, кто сейчас обладает третьим уровнем регенерации и огромной неуправляемой силой. Как? Я проанализировал всё, что знал о враге и его способностях. Кадуру помянул и не раз, что вытянул силу из метеорита. И уж кто-кто, а я знал о камнях, в том числе и космических, наверное, больше, чем кто-либо на этой планете. И понимал, что делать то, что сотворил этот безумец, нельзя. Энергию метеорита, если только у тебя нет специфического дара к управлению камнями, можно пропустить, преобразовывая через приборы из редких сплавов. Но никак не через живое существо. Сила в последнем случае хлынет потоком. Её просто невозможно будет остановить и носителя она уничтожит. Мне остаётся сейчас только провоцировать противника на использование дара, выматывать и уворачиваться. Я вынырнул из-за скалы, становясь открытым для удара, который тут же последовал. Уходить от атак я умел мастерски, и сразу же принялся петлять, вынуждая Кадуру усиливать удары и бить по скалам практически без остановки. Временами слышал его хохот, но я не обращал на это внимания, чётко идя к своей цели. Мгновенно перемещаться, как я уже выяснил, Кадур не мог. То ли не было в этой грани способностей, то ли её не освоил. А вот мгновенная регенерация на него отлично действовала. Время растянулось, слилось в бесконечность, пока я играл с самой смертью, сосредоточенной только на очередном рывке. И я не сразу уловил, когда в воздухе запахло озоном, как перед грозой. Отвлёкся на секунду, и Кадур оказался рядом схватил меня за горло, приподнимая. «Но «Ну уж нет, Крис Рейс, жить я тебе не позволю. Одной угрозой будет меньше». Его сила бурлила, окутывала нас обоих потоками, грозя тотчас разнести на молекулы. Рывок, удар, разворот. И теперь за горло держал Кадуру уже я. Ни у кого из нас, одарённых, не было выбора, иметь дар или нет. Но быть героем или угрозой решать буду я и что мне защищать и решать, тоже буду я». Выдохнул со всей силы, откидывая этого безумца подальше и собирая крохи силы, чтобы поставить щит. Взрыв накрыл тут же, но моя защита выдержала, рассеиваясь лишь, когда обрушилась большая часть скал. Когда улеглась пыль, я огляделся. Кадур мёртв, от него не осталось и пепла. Я глубоко вдохнул всеми мыслями, переключаясь на Рашхана и Миранду, и сердце заныло от тревоги. Сделал несколько глубоких вдохов и снова начал мыслить трезво. Миранду перед тем, как попасть сюда, я накрыл щитом. И в воронку она точно не попала, это я знал наверняка. Да и этот сумасшедший упомянул только моего брата. Значит, есть шанс, что кореглазая в безопасности. Или нет? Там ведь наверняка после разрыва пространства случился взрыв, и выстояла ли она? Страх снова оголил каждый нерв, заполнил собой, не давая ей шанса нормально вдохнуть. Миранда сильная и смелая, с даром третьего уровня, и пусть и с небольшим, но уже боевым опытом. Но все эти аргументы сейчас просто ничто, когда я в плену неизвестности. Сколько бы я отдал, чтобы сейчас оказаться рядом с ней, моей единственной женщиной, живой и невредимой? Я бы не врываясь пальцами в её волосы. Чувствую, как по-сумасшедшему бьётся рядом с ней моё сердце. Но это невозможно. Сейчас я могу сделать только одно — разыскать Рашхана и выбраться из этого незнакомого места. И очередная волна страха накрылась головой, но теперь уже из-за брата. Если этот сумасшедший не просто в него стрелял, а реально попал, Рашхан однозначно ранен. И что самое жуткое, мгновенная регенерация из-за блокировки дара здесь не сработает. «Медлить мне ни в коем случае нельзя. Надо найти старшего брата». Я оглянулся, какое-то время вычисляя место, откуда пришёл Кадор, и направился в ту сторону. Через минут десять уперся в длинную цепь высоких скал. По привычке вскинул руки, не сразу вспомнив, что мой дар не работает. Выругался про себя. Этот гад уже мёртв, а действие метеорита по-прежнему сильно. Я в который раз вдохнул поглубже, закрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям внутри себя. Метеорит же тоже камень. Его энергия мне должна подчиняться. Я нащупал её, анализируя то, что чувствую, и выругался по второму разу. Метеорит заряжен какой-то непонятной дрянью. Энергия самого камня практически сошла на нет. И её там крохи. Что вот с ним сотворил Кадур? И чем это может грозить? Так, придётся положиться чисто на свои физические возможности. Смекалку и удачу. Карабкаться по скалам буду, если не найду никаких других вариантов. Всё же сила стоит поберечь, не зная, что ждёт впереди. Через несколько минут я нашёл скалу с двумя темнеющими проходами. И какой выбрать? В памяти вдруг всплыло сообщение Александры Торвал. Я, помянусь её совету, шагнул в левый. Мне повезло через четверть часа, когда я вышел наружу и возле скал увидел Рашхана. Бросился к нему, уже понимая, что раз лежит, не поднимается, дело плохо, но ну, хотя бы живой. Крис. То ли удивился, то ли обрадовался он. Ты цел? Да. Принимаясь осматривать его, выдохнул я. Ноги сломаны. Коротко пояснил Рашхан, подтверждая мои опасения. Я вытащил все лекарства и бинты, что взял с собой принимаясь за оказание скорой помощи. Неожиданно прокомментировал брат спустя мгновение. Не знал, что ты носишь с собой такую аптечку. Благодарить будем Александру Тарвал, так вовремя приславшую мне нужное сообщение. Отозвался я, сосредоточенный на деле. Даже два нужных сообщения. Боюсь и представить, куда вел второй проход. И оказался бы я так быстро рядом с Рашханом. А что у тебя с плечом? Уточнил, хмурясь, едва закончил с ногами. Из него то и дело текла кровь, и эта ситуация мне совсем не нравилась. Рашхан молча разжал одну из ладоней, показывая две оплывшие пули. Рана от них не сходится, а ширится. Я вскинул глаза на Рашхана, ругнулся про себя и принялся за его плечо. Всыпал и вколол всё оставшееся кровоостанавливающее и обезболивающее. Практически бесполезно. На полсуток максимум замедлит, но не остановит окончательно. Хрипло заметил он. Что пули из себя представляют, как действуют? Уточнил, прикидывая варианты. Созданы из редких сплавов самых разных планет. Состоят из 13 компонентов. Активация идёт за счёт крови, отменяет быструю регенерацию. Шархат как-то под такие попал. Закончил брат, явно отпуская бездну подробностей. «Дар тут и так не работает, но даже когда выберемся отсюда, Рашхану тотчас потребуется помощь целителя». Послышался шелест, и я напрягся, моментально оборачиваясь. Но, как оказалось, лишь ветер шелохнул ветки какого-то колючего кустарника, на миг отвлекая моё внимание. «Кадура тут нет. Моя бы сила, пусть и сейчас и крохи его бы ощутила». «Он мёртв», — коротко ответил я, проверяя карманы, в надежде найти ещё хоть какие-то медикаменты. Что ж, одной проблемы меньше. Помолчав немного, но даже не пытаясь узнать подробности, заметил он. Я посмотрел на Рашхана, по-прежнему невозмутимого и спокойного. Будто мы тут говорили о погоде, а он не лежал со сломанными ногами и истекающим кровью плечом. «Обопрись рукой о скалу, чтобы я мог закинуть тебя на спину». Сказал, прикинув, как это удобнее всего сделать. «Крейс, в этом нет смысла». Он это серьёзно, я замер, не веря в услышанное. Мы сейчас находимся в одной из аномальных зон на Ариате. У нас есть такие на планете? Посмотрел на Рашхана, отмечая, что его глаза налились тьмой. Она билась внутри, будто пыталась вырваться, но не могла. Похоже, брат изо всех сил старался сдержать какие-то эмоции. Я и не помнил, когда последний раз видел его в таком состоянии, разве что в детстве. Эта территория изолирована из-за опасного метеоритного излучения. Как ты уже знаешь, оно блокирует способности одаренных. Любые. Я нащупал энергию камня, ее там крохи, заметил, не сводя с него глаз. Метеорит уже не может блокировать наш дар. Ты, Кадура, так полагаю, поэтру развеял, уточнил Рашхан. Практически. Значит, энергия, которая была в нем, но никогда не являлась его частью. Развеялась, не вернувшись в камень, но по-прежнему блокирует дар. Хм, то есть надеяться использовать способность здесь бесполезно. Там метеорит ещё какой-то дрянью напичкан, счёл нужным сообщить я. Знаю, вида энергии в метеорите было две. Вторая — то, с чем вообще лучше не иметь дела. Благодаря ей метеорит способен менять климатические условия и усиливает развитие всего живого за рекордное время — 25 часов. Рашхан говорил спокойно, но тщательно подбирал слова. Эта информация однозначно закрытая даже для одарённых. Энергия обновляется каждые сутки, и уничтожает всё живое, что здесь находится за час. Я сжал пальцы, осознавая сказанное, но больше ничем не выдал своих чувств. У нас осталось 18 часов 43 минуты. Бросив взгляд на Лиары и не дожидаясь моего вопроса, сказал брат все тем же ровным голосом. Хоть с чем-то повезло. На мой взгляд, удача оказаться в таком месте была совсем сомнительная. Но у нас хотя бы имеется время, чтобы отсюда выбраться. И мы оба все еще живы. Единственный вариант спасения ⁇ добраться до границы и нарушить ее. Служба безопасности моментально получит сигнал. Тебя найдут. А после вытащат и меня. Добавил Рашхан, не сводя с меня глаз. Сам я не дойду, а нести меня. Тратить силы тебе, как и время, я не позволю. Я нахмурился, не желая бросать его одного. Внутри поднималась такая волна сопротивления этому решению, что оголела разом все нервы. Крис. Идти одному — это приказ. «Ясно?» В голосе Рашхана прорезалась так хорошо знакомая сталь, которую я всей душой ненавидел до сих пор. «Да, адмирал», — процедил я, с трудом сдерживая, чтобы не сказать так и вырывающиеся из меня резкие слова. «Леар, давай, настрою внутреннюю связь и установлю навигационную программу», — спокойно произнёс брат, и темнота в его глазах стала на мгновение меньше. Я молча снял браслет, протянул ему, стараясь не думать, что у Рашхана на лбу выступила испарина. Долго на тех лекарствах, что я использовал, он вряд ли протянет. Унял злость, которая рвалась изнутри, не давая нормально дышать и мыслить трезво. Откинул панику, она делу не поможет. Рашхан тем временем загрузил карту, раскрыл её передо мной, показывая проложенный им только что к ближайшей границе маршрут. Скинул голову, и я кивнул. Давай я понять, что запомнил. Крис, эту зону населяют вовсе небезопасные звери. И от каждого твоего решения будут зависеть наши жизни. Глядя в глаза и прожигая тьмой до мороза по позвоночнику, сказал Рашхан. Я понял, адмирал. Повторите приказ, капитан. Дойти до ближайшей границы аномальной зоны и нарушить её. Или мы оба умрём. Отрезал я, сжимая кулаки, с трудом справляясь в этот раз с эмоциями. Плохой исход, который заставил сейчас признать Рашхан, меня совсем не устраивал. Я обещал моей кореглазы вернуться и сделаю это, несмотря на все опасности. И Рашхана тоже вытащу, я справлюсь. Обязательно. За этим лесом река, а после снова продолжается лес. Предположить, какие хищники здесь имеются, не берусь. «Твой бластер где?» Поинтересовался он, даже не догадываясь о моих мыслях. Оружие исчезло во время перемещения, адмирал. И в глазах старшего брата опять полыхнула тьма. «Возьми мой бластер». Спустя минуту велел он. «Ты хочешь, чтобы я оставил тебя без оружия?» Возмутился, всё же не выдержав. «Он что же, собирается тут умереть, пока я добираюсь до цели, а меня отсылает, чтобы я этого не видел?» Я хочу, чтобы ты мог себя защитить. Видимо, прочитав что-то в моем взгляде, невозмутимо добавил Рашхан. Это приказ, капитан Рейс. Отрезал, когда я никак не среагировал на его слова. Есть, адмирал. Зло выдавил я. Рашхан уставился на меня. В этой местности, где я нахожусь, хищников нет. Мне не пригодится. Щёл нужным сообщить он. Явно пытаюсь хоть как-то убедить меня в правильности решения. Так я и поверил, но вот не особо хороший. И сейчас я шел по грани между нарушить приказ и довериться брату. И в этот раз не знал, как будет лучше. Это осознание жгло душу, разрывало ее на части. У меня подгружена программа, буду видеть, где ты идешь. Голосовое общение тоже доступно, видео нет. Как ни в чем не бывало, добавил Рашхан. «Приступайте к заданию, капитан Рейс». «Да, адмирал», — выпалил я, принимая, пожалуй, самое поганое решение в своей жизни. «Крис, просто выполни мой приказ. И есть шанс, что мы оба останемся живы». «Да, адмирал», — снова повторил я, гася злость. Прикрепил оружие, вдохнул и трусцу направился к деревьям, заставляя себя не оглядываться.